Глава 43. О, а вот и Кора! У противоположной стены от меня стоял обеденный стол, за которым резались в карты Мартин, Алиса и еще три незнакомых мне человека. Алиса, как ни в чем не бывало, помахала мне рукой. Да что здесь происходит? В отчаянии воскликнула я, не зная, куда бежать. За моей спиной послышались шаги, и я увидела неторопливо поднимающегося Тома. «Остынь, Эри, тебе незачем бежать», — тихим ласковым голосом произнес блондин и, помолчав, добавил, «Да и некуда». «Не может быть, чтобы все они желали мне зла», — с нарастающей тревогой думала я, стараясь держаться ото всех на расстоянии. От того и крутилась, как Юла не желая выпускать каждого из поля зрения. Зачем это все? Спросила я в отчаянии, не зная, как себя вести. С одной стороны, еще никто из этих троих, не считая остальных незнакомых мне людей, не причинил мне вреда. А с другой стороны, должна быть причина, от чего на нас напали при выходе из квартиры. Вопрос, как они это повернули? что даже Ален не сразу заметил подвох. Олен. Последний раз я видела его лежащим на полу без сознания в просторном холле его дома. «Извини, Эри, так уж сложилось», — Развел руками Том, а Алиса с ухмылкой добавила. «К тому же нам неплохо заплатили. А тебе известно, как сильно я нуждаюсь в деньгах». «А я так ненавижу скотину Альсара, что готов был сделать это бесплатно!» Как бы, между прочим, заметил Мартин, и, собрав карты в колоду, принялся старательно ее перемешивать. «При тут Аллен? – воскликнула я. «Что происходит? И почему этот мерзавец в подвале назвал тебя хозяин, Том?» Голубоглазый адепт нахмурился и приложил ладонь к подбородку, делая вид, что думает. А затем поднял палец вверх и предложил: "Услуга за услугу. Мы расскажем тебе правду взамен ты свяжешься с Альцаром по кристаллу и выманишь его сюда. У нас с ним осталось незаконченное дельце". Несмотря на абсурдность ситуации, я громко рассмеялась. Смех вышел слишком наигранным, но красноречиво показал, что я не собираюсь играть по правилам Тома и его сообщников. К тому же я была уверена, что это лишь верхушка айсберга, и настоящие неприятности ждут меня впереди. Вся эта шайка, что находилась со мной в одном помещении, никак не тянула на злодеев мирового масштаба, которые убили Джейду, а затем пустили по моему следу дьявольских волков. А если здесь находился сообщник Эдварда Сильвера, значит, без него в этом деле явно не обошлось. «Как вы связаны с начальником главного полицейского управления Дальстада, Точнее, бывшим начальником. Улыбка пропала с лица Тома. Мартин с Алисой тоже заметно напряглись. А я наоборот. Поняла, что мои неприятности, настоящие, с явно неблагополучным для меня исходом, только лишь начинались. В подтверждение моим словам я услышала, как хлопнула дверь в соседнем помещении. Послышались тяжелые шаги, а затем увидела Эдварда собственной персоной. Едва взглянув на меня, растерянно стоявшую в центре комнаты, как загнанный зверь в окружении охотничьих собак, он размашистым шагом подошел к Тому, задев меня плечом так сильно, что я чудом сохранила равновесие и не упала, и отвесил ему звонкую пощечину: «Вы чего творите?» «Соплячка должна быть связана в подвале до прибытия Альсара. Что она здесь забыла?» «Она никуда не убежит, дядя», — виноватым голосом ответил Том, потирая ярко-красную щеку с отпечатанной на ней пятерней. «Я предлагал ей уладить дело миром и добровольно вызвать к нам декана. Сам же знаешь, я просил, чтобы она не пострадала». «Дядя? Не может быть!» Я в одно мгновение побледнела, стараясь удержаться на ватных ногах. Чего я еще не знаю. В этот момент даже подвал с хищником показался мне более безопасным. Сильвер не стал церемониться, грубо схватив меня за волосы, притянул к себе и вцепился мертвой хваткой пальцами в мою челюсть, вырвав из горла протяжный стон боли. Дядя, аккуратнее! Она мне еще понадобится. Сиди тихо и рот закрой! рявкнул на него Эдвард. Продолжая сжимать одной рукой мою челюсть, словно клещами, другой рукой он достал из кармана кристалл связи и произнес. ⁇ Ален Альсар! ⁇ Магическое устройство засветилось ровным светом. И через несколько секунд я услышала тихий, полный животной ненависти голос любимого. ⁇ Сильвер, подонок! ⁇ «Где Эрика?» Повежливее, Альсар, иначе выломаю твоей подстилке челюсть. Ты же помнишь, как я это умею? Всего одним движением». «Чего ты хочешь?» А Лен ответил не сразу, и я чувствовала по его голосу, что он с огромным трудом сдерживает себя. «Тебя?» — хохотнул бывший начальник. «Даю полчаса, чтобы явиться одному». Без сопровождения в старое здание полицейского управления. Того самого, которое ты разнес своим проклятым ветром семь лет назад. Да и еще Использование магии будет стоить Эрике жизни. Поговорим один на один, как мужчина с мужчиной, при помощи лишь грубой силы. «Я должен быть уверен, что с Эрикой все в порядке». Сильвер ослабил хватку и ткнул мне в лицо кристаллом. Собравшись с духом, я выпалила на одном дыхании. «Том и оба Денора здесь! Они причастны к тому, что происх...» Я не успела договорить. Рука Эдварда снова сжала мою челюсть, и я жалобно пискнула, пытаясь вырваться из крепкого захвата. «Эри! Милая! Прошу, не бойся!» Голос Олена предательски дрогнул но затем с еще большей яростью произнес: «Сильвер! Жди!». Кристалл связи потух, и в комнате на несколько секунд воцарилась тишина, которую прервал бывший начальник главного полицейского управления Дальстада. Убрав средства связи в карман, он указал на меня пальцем и велел «Вы! Трое!». Он обратился к Тому, Мартину и Алисе. «Следите за девкой!». Я на улицу, подготовлюсь к встрече с нашим дорогим гостем. «Вы же не собираетесь разговаривать с ним один на один, да, господин Сильвер?» С горючью в голосе воскликнула я, осознавая шаткость своего положения. «Вы боитесь, Алена, поэтому решили использовать меня как приманку». Вместо ответа Эдвард ограничился короткой, но жгучей пощечиной а затем молча покинул слабо освещенную комнату. ⁇ Ну зачем ты его провоцируешь, Эри?-сочувственно покачал головой Том. Аккуратно коснулся пальцами моей щеки. Прикосновение холодных, влажных пальцев было настолько противным, что я изо всех сил ударила его по руке своими двумя, закованными в блокирующие браслеты. ⁇ Не смей трогать меня! ⁇ Прошипела я, медленно отступая от голубоглазого адепта. «Да ответь ты ей!» — хмыкнул Мартин, лениво наблюдая за разворачивающейся на его глазах сцены. «Сразу видно, что вы оба никогда не любили», — покачал головой Том. «Однако в его глазах я не видела тех же чувств, что были в глазах у Алена, когда тот смотрел на меня. Эри, перестань сопротивляться!» Альсара уже ничего не поможет. Вместе с дядей снаружи находится человек 20, если не ошибаюсь, и они мокрое места от него не оставят. А я искренне хочу тебе помочь. Поэтому готов предложить выгодную сделку. Мы прямо сейчас бежим через черный ход в поместье родителей, и нас там по-быстрому женят. Дядя уже не сможет причинить себе вреда как члену семьи. Если останешься здесь то после того, как он отправит господина декана в преисподнюю, сразу же примется за тебя. Оба варианта меня категорически не устраивали. Я не собиралась предавать Алену и спасать свою жизнь, выйдя замуж за опротивившего мне адепта. Также я не хотела погибнуть от руки маниакально-жестокого Сильвера. Но должна была выиграть немного времени, чтобы понять, что делать дальше». До прибытия Лена оставалось примерно полчаса. Значит, я могу попытаться разговорить с Тома, чтобы успеть придумать что-то, что поможет помочь нам с Альсаром». «Почему я?» — тихо спросила у троицы адептов. «Дело не только в Алене. Ненавижу, когда ты зовешь его по имени Эри», — скривился Том. «А я ненавижу, когда ты зовешь меня Эри», — парировала я. «Если хочешь, чтобы я приняла верное решение, расскажи мне всю правду. Сомневаюсь, что твой дядя записал меня в кровные враги только из-за того, что я нахамила ему в верном друге. И кто сумел отправить по моему следу дьявольских волков?» Вместо ответа блондин указал мне на свободный стул между Алисой и неизвестным мне молчаливым парнем лет двадцати яркой бандитской наружности. Я помотала головой, оставшись стоять на месте, и вопросительно уставилась на Тома. Тот вздохнул и принялся за рассказ. Ты не должна была здесь оказаться, Эрика Корра, но твое любопытство принесло тебе проблемы еще в первую неделю учебы в академии. Ты сунула нос не в свое дело, зачем-то проследила за Агной, а потом быстренько спелась с нашим деканом. Погоди-ка. Пораженно воскликнула я. Только не говори, что здесь замешано то самое прошлогоднее дело со ставками и таинственной темной. Темный это я! хищно оскалился Том. А владелец той самой конторы сейчас готовится сделать отбивную из одного взорвавшегося декана. У них давние счеты. Ты мне действительно понравилась, Эрика. И я старалась сделать все, что в моих силах, чтобы ты перестала лезть в дело со ставками. Когда я узнал, что этот идиот Мартин решил добыть список должников используя тебя, я был готов убить его голыми руками, пока не понял, что его жажда денег может сослужить мне хорошую службу. Сидящий за столом Мартин недовольно покосился на тома, но промолчал. Адепт тем временем вошел во вкус, и продолжал щедро делиться со мной своими коварными планами. Я обратился за помощью к дяде, и тот добыл мне пару артефактов, которые помогли мне провести его людей в Восточную башню. Я собирался найти список должников, но его кто-то успел перепрятать. И все ради того, чтобы ты забыла об этом деле, любимая. Я был так счастлив в те дни, когда ты смотрела на меня с обожанием, и нам никто не мешал. Я никогда не смотрела на Тома с обожанием. Но Том даже бровью не повел. «Арахнида в перчатке? Твоих рук дело?» Тихо спросила я, втайне боясь услышать его ответ. «Если Том сейчас признается, что это он подсунул мне ядовитую тварь, значит, он причастен к гибели Джейды. Отчасти. Я должен был вывести тебя из игры, но боялся не рассчитать силу. К тому же знал, в что с тобой Альсар проверит весь курс на причастность артефактам правды. тут ты и пригодились оба жадных до да денег Денура. Пока одна стояла на стрёме, второй, пользуясь тем, что у него, как у работника Академии, есть свободный проход, запустил в твою перчатку ядовитую арахниду. Вот только ваша третья соседка пошла на поиски Алисы и случайно подслушала их разговор. Храбрая дурочка хотела убежать и рассказать обо всем ректора де Фарнамо, но не успела. Мартин вновь добросовестно отработал свои деньги. «Значит, это Мартин убил Джейду?» С дрожью в голосе спросила я, с ненавистью глядя на кузена Алисы. Тот с ухмылкой покачал головой, а том дополнил. «Мартин лишь убрал ее за территорию Академии. А там к делу подключился мой дядя. Я замотала головой, не в силах принять услышанное. И этих мерзавцев я называла своими друзьями. В голове было слишком много вопросов. Вот только ответы на них были один ужаснее другого. Но как? Охранные заклинания сразу же дали бы сигнал о том, что на адепта совершено нападение. «Я очень талантливый помощник артефактора Эри», — снисходительно пояснил Денур. «Грамотно подобранная связка нужных артефактов, и Джейда молчаливая и беспомощная покорно следует за мной хоть в преисподнюю». «Молодец!» — саркастически заметил Том. «А теперь помолчи!» Я вновь обратился за помощью к дяде, рассказал про мои чувства к тебе и попросил его позаботиться о Борзо. «Изначально мы не хотели причинять ей вреда, лишь убрать кое-что из памяти и запугать. Но, услышав твое имя, он рассказал о вашей стычке верном друге и о том, что ты, сбежав с деканом с нашего свидания, вешалась на него при всех посетителях и нагрубила, кому не надо. Мне... мне стало очень обидно, Эри. И я подумал, что тебе будет полезно пострадать так же, как страдал я» гадая, что происходит между тобой и Альсаром. Дядя был только рад помочь мне. У него были свои счеты с вами. Но я честно просил его не причинять тебе никакого вреда. Не может быть. Я обессиленно опустилась на пол и закрыла лицо руками. Джейда убили из-за глупой ревности Тома. Вот почему полиция прибыла слишком быстро в гостиницу торгового квартала. «Дядя и племенник одного поля ягоды, и из-за них я получила вышедший из-под контроля дар, который чуть не убила Лена. А потом я узнал от Денуров, что ты втайне от меня собралась на свидание. Проследил и увидел вас с этим обгорелым уродом Альсаром, но даже при ректоре и своем отце ты повела себя не так, как я ожидал. Извини, Эрика» но это закономерный итог твоих безумных действий. В груди зародилась слабая огненная искра, и тут же погасла, отозвавшись болью во всем теле. А это значит, что рассчитывать я могла только на себя и на свои физические силы. Времени на страхи и переживания у меня не осталось. Поплачу позже, когда все закончится. А сейчас надо было думать, как можно помочь Олену. Я знала, что уговаривать боевика не идти в заранее расставленную ловушку затея бесполезно, но надеялась, что он не поддастся на лошадь Сильвера и возьмет с собой подкрепление. «Эри, милая, у нас еще есть шанс обойтись с минимальными потерями». Том подошел ко мне и по-хозяйски положил свои руки мне на плечи. Я гневно дернулась, желая высвободиться и не чувствовать ненавистных прикосновений но он лишь притянул меня к себе, сжав в крепких объятиях и прошептал на ухо. «Обещаю, если ты прямо сейчас пойдешь со мной, никогда об этом не пожалеешь. Я дам тебе власть, богатство и подарю настоящую любовь красивого молодого человека, а не старого и озлобленного». Остаток фразы затерялся в мучительном и протяжном стоне, я опустила колено, которым секунду назад от души врезала по промежности потерявшего бдительность Тома. И в то же время услышала за стеной крики и возню со стороны улицы. «Ален!» С громким и отчаянным криком я метнулась в сторону входной двери, располагавшейся в дальнем от меня конце комнаты. Однако трое молчаливых мужчин, сидевших за одним столом с кузенами, выбежали мне на перерез и грубо отшвырнули меня назад, в сторону, кое-как пришедшего в себя водника-адепта. «Что ж!» — гневно прошипел Том, выкрутив мне руки, скованные браслетами, так резко, что у меня в глазах потемнело от боли. «Значит, свой выбор ты сделала! Очень-очень жаль, Эри!» Послав мне воздушный поцелуй, он толкнул меня в сторону хищника, застывшего в дверях, ведущих в подвал. И тот с садистским наслаждением толкнул меня так грубо, что я не удержала равновесия, скатилась вниз по ступенькам и неудачно приземлилась спиной и головой на каменный пол, почувствовав резкий приступ тошноты. Глухой удар рядом со мной, и я чувствую, как сознание медленно проясняется. Сначала ко мне вернулся слух. Рядом с собой я услышала тяжелое протяжное дыхание. Затем обоняние. В нос ударил резкий запах свежей крови. С большим трудом приоткрыла глаза и открыла рот в безмолвном крике. Неподалеку от меня на грязном холодном полу неподвижно лежал олен с закрытыми глазами. Его лицо было залито кровью, а в груди зияла глубокая рана.